Проворчал Качанов и взял протянутое медсестрой зеркало. По её сочувствующему взгляду было ясно, что красавчиком его не назовёшь. Правый глаз открывался плохо, отёчное веко приобрело синюшный оттенок, и долго так скривился Качанов. "Отёк пройдёт через пару дней, швы снимем через неделю", заверила медсестра. "Вы ещё легко отделались", добавил хирург, разглядывая рентгеновские снимки. "А что с другими?"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 Хирурка Бижина уткнулась в бумаги и кивнула на дверь. Пойдёт кровь, обращайтесь. Качанов вышел из кабинета, проверил телефон. После вынужденного купания в реке мобильный отключился, но сейчас уже высох и работал. Он отошёл в дальний конец коридора и позвонил Чуприно. После долгих гудков столичный прокурор ответил шёпотом: "Я занят. Говори быстрее. Вопрос решён? Куда там? Почему не предупредили, что монаха пасен?" Какой монах? Тот самый учитель Тинжёл? Что случилось? обеспокоился прокурор. Мы взяли беглеца, но монах отбил его. Как? не скрывал возмущения прокурор. А вот так: столкнул нашу машину в реку, прыгнул в лодку и подхватил Самсонова. Мои люди в больнице, а им хоть бы что. Я узнаю, кто такой этот Тинжёл, пообещал Чуприн. И где он может прятаться? Они ушли по реке Чёрной.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 чувствовала, что он озабочен полученной информацией. Буддист Тинжол это Анатолий Грачёв. Много лет прожил в Тибете, чему там научился, неизвестно, может и боевым искусствам, рассказывал прокурор. Против лома нет приёма, а против пули и подавно, бахвалился приободрённый офицер. Но самое главное в другом. Он родной брат следователя Петелиной, с ножимом в голосе произнёс Чуприн: которая засадила Самсонова, припомнил Качанов. Это нужно использовать. Она должна быть на нашей стороне, не совсем. Баба вбила себе в голову комплекс вины и хочет помочь Беглицу. Дура, что ли? Беременная, ещё хуже. Сейчас она тоже ищет Самсонова в ваших краях, поэтому надо её опередить. Я готов, как? Самсонов выложил в сеть новые обращения из мотеля. Закалебалга дёныш, вы изъяли у него телефон? Нет. Не хотя признался Качанов и стал валить вину на подчинённых. Мои дурни лопохнулис не обыскали, но я ему устрою и хорошо. Прервал его прокурор. Сигнал телефона можно запиленговать. Я займусь этим вопросом и сообщу.